«Дядюшка мой, кажется, видел не раз, как стреляю я по лебедю», — ответил с негодованием племянник. «Но я не палач, чтобы убивать своих. Ха, своих. По низким твоим чувствам я право скоро поверю, что ты свой этим животным. Убить мельника — какая важность!» Не прикажешь ли потереть виски? Тебе кажется, дурно от этой мысли становится. Тебе бы не кровь, а все розовое масло. У тебя одно любимое знамя — женская косынка. «Барон Бруно, помни, что есть обиды выше родства. Но если у тебя есть хоть сотая доля правды против злости, то ты скажешь, отставал ли я от тебя в деле». И, ты стыду моему, не проливал ли невинную кровь русскую в набегах? Не отставал, велика заслуга. Рада бы, курочка, на стол не идти, да захохол волокут. Подай сюда, самострел мой, да сиди за печкой с веретином. Погляди лучше, как метко попадают стрелы мои в сердца подлых людей. Он со стервенением вырвал лук, Из рук Регинальда приложился, и несчастный мельник рухнул в воду. «Славно, славно попал!» — закричали рыцари хлопая в ладоши. Но Регинальда, горя уже гневом от обиды, вспыхнул от такой жестокости. «Я бы застрелил тебя, наглый хвостун, проклятый душегуб!» — сказал он барону, — «если б это предвидел! Но ты не избежишь казни!» «Молчи, мальчишка!» Или эту железную перчатку Идут его вбить в рот Прочь! Или я как последнего конюха Высек тебя Путлищами Регинальд уже ничего не мог сказать От бешенства И оно разразилось бы Смертным ударом стрелы Которую держал он Если бы его не схватили И не связали «Киньте его в подвал!» зарычал Бруно Беснуэс. «Пусть его сочиняет там романсы на голос пойманной мыши, кандалы по рукам и по ногам, да посадить его на пищу святого Антония!» Несчастного потащили, и целый месяц красные глаза Луизы доказывали, сколько она за него перетерпела. Но что стало с ним, не ведал никто. И скоро... Все позабыли. Тогда такие вещи были не в диковинку. Вот, сударь мои, не через долгое после того время, будучи Бруно на охоте, получает весточку от своих головорезов, которые словно таксы трюфелей, так они искали добычу, что русские купцы мимо его берега повезут морем в Ревель меха для мены. И золото для купли. Взманило это старого грешника. Готовьте ладьи, наряжайте с рыбаками. Едем острожить этих усатых осетров, зарычал он. Я сейчас буду. Барон был вовсе не набожен, но достаточно для немецкого рыцаря суеверен. У кого совесть. Накраплена и подрезана, как шулерская карта, тому поневоле надо искать утешение не в молитве, а в гадании. С этим намерением пришпорил Бруно Воронова и по заглохшей траве помчался в лес дремучий. Густел лес, вечер темнел, ветви хлестали в глаза. Барон ехал далее и далее, Наконец очутился он перед избушкой, как говорится, на курьих ножках, что от ветра шатается и от слов поворачивается. Стук-стук! отопри прика, бабушка! Вот отворила ему двери старая чухонка, известная во всем околотке чародейка и гадальщица. Кошачий взгляд, волоса всклоченные и по пояс — На полосатом платье навешанные побрякушки, и железные привески придавали ей страшный вид, и трудно было разобрать ее голос от скрипа двери. Слава шла, что она и заговаривала кровь, сбирала змей на перекличку, знала всю подноготную, что с кем сбудется, а прошлое было у ней, как в кармане. «Рассерди-ка ее кто!» так запоешь курицей, попетушь ему или набегаешься полосатой чушкой. «Кого занес ко мне буйный ветер?» сказала она, продирая глаза, задымленные лучиною. «Не ветер, а конь завез меня», отвечал барон, влезая, сгорбившись в хижину, каких и теперь для образчика оставалось не менее прежнего. «Погадай мне, старая корга», закричал барон старухе, «Брысь, брысь!» К нему в это время прыг на шею черная кошка, да и царап лапою за усы. Барон вздрогнул нехотя, и когда сбросил ее долой, то сам слышал, сам видел он, как из шерсти ее затыщали искры, так что по руке у него мурашки забегали. «Знаю, о чем хочешь ты выразить, сказала с лобной усмешкой колдунья. Ты получил весть о добыче, когда гнал по лисе. Теперь хочешь сам сыграть лисицу на море? Ведаю, что было, угадаю, что будет. Но в последний раз... В последний раз, Бруно... Барона кинуло в пот и в холод, когда он услышал эти подробности. В ней сам черт сидит, подумал он. Между тем она почерпнула в козий рог воды и долго нашептывала, уставив на воды страшные свои очи. Вдруг вода зашипела, вздымилась, утихла — И вещунье слово за слово, вся дрожа, Будто не своим голосом говорила, «Рыцарь Бруно, твой поход будет успешен, Спеши, немедли, ты приложишь новые добычи, Новые грехи к прежним, Светил твой нагрудник, гладок он». «Я думаю, что гладок», — ворчал про себя Бруно, «На нем кованная муха не удержится». — Я вижу на нем кровь, — продолжала старуха. — Не бойся, не промокнет. — Нет, он проржавеет. — А на что у меня оруженосец? — Пусть-ка он не вычистит моих лад, так я ему вылощу спину. — Скажи-ка мне лучше, бабушка, ворочусь ли я домой? — Домой... Да, ты возвратишься Туда, откуда отправишься И потом ляжешь спать Под крестом В головах зеленые ветки Слышишь ли, колокол Это похороны Это свадьба Слышишь ли, поют Со святыми упокой И ликуй Мороз Подрал по коже рыцаря Он робко оглянулся Прислушался, но ничего не слыхал, кроме мяуканья черной кошки. «Вот тебе, Шиллинг!» — сказал он, бросаясь вон. Но колдунья оттолкнула его рукой. «Я получу от тебя их десяток, когда ты воротишься. Ступай, кони судьба ждут тебя за порогом!» Бруно поскакал, не оглядываясь. Она рехнулась, думал он. Впрочем, я нередко сплю под плащом рыцарским, а если ворочусь к духово дню, так и подавно в головах будут березки. Да что за свадьба, что за похороны? Ту, пропасть! Мало ли у меня знакомых. На утро, когда встало солнышко, паруса разбойничьих его лодок чуть белелись на взморье. Долго ли, коротко ли, далеко ли близко воевал барон, не знаю. Только уж под вечер поднимался он на крутой берег к замку в самом том месте, где ручей впадает в море. «Вот и воротился, удачно, — удачно говорил Бруно своему оруженосцу — Роберт, неси эти десять шиллингов старой колдуньи и скажи, что в ее вздорном предвещании было немножко и правды. Скажи ей, что я подобру поздорову, весел, как именинник. Очень видно, однако ж было, что его веселье сродни печали. Кто после отлучки воротится домой, оставя там женщину, того поневоле забьется ретьевое, подходя к порогу каких вестей, каких гостей там не найдешь. Так и у барона защемило сердце недаром. Не успел он пройти по берегу десяти шагов, глядь. Признаюсь, господа, что тут он увидел, так вскипятила бы кровь у самого хладнокровного мужа. Барон видит, жена его сидит рядом с племянником рука в руку, уста в уста. Абуян, задыхаясь от гнева, стоял он перед любовниками, а те его и не заметили, как будто над ними воспевала райская птичка. Бруно не верил глазам своим. Как? Тот племянник, которого он бросил в тюрьму на голодную смерть, теперь перед ним в полном вооружении?» «Этот смиренник целуется с Луизою, которая с трудом поднимала ресницы при мужчинах, кровь и ад!» «Нет, это не сон, не дьявольское наваждение!» «Затопал он ногами, заревел, а если б не бряканье лат его, то верно бы любовники кончили жизнь на этом поцелуе!» «Да нет!» Регинальд успел вскочить, и принял меч на свой меч, схватились, рубиться искры, запрыгали удар в голову, и оглушенный Бруно, как сноп свалился на траву. «Теперь ты в моих руках, злодей», — говорил Оригинальд, «привязывая его к дереву. Пришел твой конец. От меня, брат, не проси и не жди пощады. Ты сам никому не давал ее. Ты выучил меня лить невинную кровь по своей прихоти. Так теперь не девиз, что я хочу напиться твоею из мести. Помнишь ли, что ты лишил меня имения и воли, Помыкал родного, как служку, унижал, обижал, презирал меня, Наконец отнял мою невесту и довел до того, Что я сгубил свой покой и чистоту совести. Ты уничтожил злодейски все, что для души дорого на земле и леса на небе. Ты бросил меня на голодную смерть. Ты мучил, терзал этого ангела, спасителя моей жизни, Которого не ценил, не стоил». Что оставалось мне, кроме боя? Даже и суд Божий поединка мне воспрещен был с дядью, но Бог велик, ты пал, ты погибнешь. Надо было видеть тогда барона. Ниже травы, тише воды сделался, откуда взялись слезы, откуда молитвам выучился. Зачал, небось, причитать Лазаря, оно правду сказать смерть не свой, брат, особенно, коли застанет врасплох черную душонку. Не помяни зла, будь отцом родным, пусти душу на покаяние, отдам все, что ты хочешь, сделаю все, что велишь, стану держать твое стремя, выпрошу у папы себе развод, а тебе позволение жениться на Луизе, пресвятая Бригитта». «Я отдам Вревельский храм твой пол первой добычи, выстрою в твое имя монастырь зимней и летней церковью. Пойду сам в монахи, одену в лосеницу под панцирем, раздам нищим нажитое и грабленное. Луиза, у тебя доброе сердце, я испытал это, я винен перед тобой. Уговори, упроси, умоли, Регинальда, пусть он даст мне пожить еще хоть годок, хоть месяц, хоть час». Не пяти минут», — отвечал племянник, вызводя лук. «Имя Бога, злодей, которого ты призывал всегда в суе, чтобы угнетать бедных или увертываться от сильных, теперь не спасет тебя. Притом, кто так подло трусит умереть, тот и жить не стоит». «Но в это время...» Жалостливая баронесса кинулась на колени перед любезным, схватила его за руку. «Не убивай!» — закричала она пронзительно. «Он злодей, но он мой муж, но он твой кровный!» «Ты не знаешь, чего просишь!» — Луиза отвечал на эти речи оригинальд ласково. «Коли он жив, то нам не жить, это вернее смерти. Неужели хочешь ты, чтобы этот зверь еще свирепствовал надо всеми?» Он разорвал родство. Какой присяге верить после этого? Впрочем, если ты хочешь видеть меня на колесе умирающего в муках неслыханных, если сама хочешь сгореть, живая на малом огне, то скажи слово, и он жив. Такая картина ужаснула Луизу. Женский ум слаб. Он видит только то, что перед глазами. Она отвернулась, махнула рукой Лук взвыл, стрела угодила в сердце, тут и дух вон. Только кровь его брызнула на жену и племянника. Бруно погиб, идеально, он был виноват. Да только правы ли его убийцы, да и кровь родного права не шутка. Скоро спроведали в замке, что Бруно убили. А кто, за что, Бог весть. Долго не верила с этому. Наконец, увидели, и радость пошла ходить по околице. Все обнимались и целовали, словно мы русские, а святой. Вот стали поговаривать об убийце, хотя все пожелали, чтоб его не узнали. Покойника, как известно, не жаловали, стало быть, благодарили того, То сплавил его на тот свет. Все подозрения, впрочем, упали на Роберта, оруженосца Баронова, который вышел с ним из ладьи глаз на глаз, а потом исчез ни слуху, ни духу. Иные, правда, поглядывали искоса на Ригинальда, но он спокойно распоряжался похоронами, подчивал всех очень усердно, то скоро все и замолкло. Тело барона схоронили. Где убит был он, поставили каменный крест, и в замке до назначения магистра остался хозяином Регинальд. Коротка память у женского сердца, и слезы роса. Так же скоро падают, так же скоро сохнут. Сперва Луиза, то и знай, что рыдала, потом стала она молиться, потом рассеивать себя до да разгуливать. Под конец ласки и уверения Регинальда, кстати, и свои рассуждения, усыпили ее совесть. Глядишь, не прошло полугода, она уже нарядилась в цветное платье, да и сама расцвела розаном. Погодя немного, захлопотали о свадьбе. Разрешение от папы, благодаря золотые поминки, прислано, чего ж медлить. Назвали гостей. Гости съехали, пожимая плечами, но расправляя рты. Вот повезли жениха и невесту в церковь, что стояла невдалеке от Эйзена. Славная парочка, говорили гости. Только славная парочка стояла под венцом, как обреченная насмерть, бледные оба, не смеяв взглянуть друг на друга. Некоторые гости заметили, только что Луиза все что-то с руки стирала а жених озирался кругом при каждом скрипе оконниц, которые ходили ходинем от октябрьского ветра. Это навело какую-то тоску на всех окружных. У всех вытянулись лица, все смолкли. Только голос одного патера раздавался и перевторивался под острыми сводами. Вдруг что-то сорвалось со стены, брякнуло и покатилось по полу. Две свечи погасли, задутые ветром, все вздрогнули. Это был шишак какого-то воина, повешенный здесь на память. Опять тихо, опять гудя, смолкли органы. И вдруг почудилось, будто кто-то гаркая скачет к крыльцу. Уже по крыльцу. Отвори, отвори, загремело за дверью и отдалось в куполе. Все обмерли, никто не с места. Взглянули вверх. Там неслось только облачко а твари, повторил страшный голос, и слышно было, как ржал конь и топал по плитам подковами. И вдруг двери, застонав от удара, соскочили с петлей и рухнули на пол. Воин в вороненых латах, на варном коне, В белой с крестом мантии, блистая огромным мечом, Ринулся каналою, топча испуганных гостей. Бледное лицо его было открыто, глаза неподвижны. И что ж, в нем все узнали покойника Бруна. Завопил народ от ужаса и расхлынул, Кто уполниц, кто ударился в бен... А он в три скачка Очутился под для новобрачных Кровь за кровь убийцы прогремел он И вмиг растоптанный Регинальд Захрипел под ногами коня И вмиг, наклонившись Подхватил мертвец полумертвую Луизу Перекинул ее через луку Поворотил коня Взглянул на всех, как уголь Яркими очами и стрелой Выскакал вон из церкви Лишь огонь струями Брызгал из-под копыт по следу. Только и видели. Страх всем запечатал уста. Крестясь, разбежались гости. Я сказал, что это было октябрьской ночью. Ветер выл волком в бару, Море бушевало, напирая на скалы И отшибаясь от них. Бедная Луиза пришла в себя И мороз пробежал у ней по жилам, когда увидела она, что лежит в лесу на мокрой траве. Месяц бил прямо на черного рыцаря, который палашом рыл яму под тем самым крестом, где совершено было убийство. Луиза очень ясно узнала бледное лицо покойника, ахнула и снова без памяти. Опять очнулась несчастная, открыла очи, но уже ничего не могла видеть. Она лежала ничком со связанными руками. Она чувствовала, что ее засыпают холодной землею. У ней замерло дыхание. Нет голосу крикнуть. В отчаянии едва-едва могла прошептать она, «Да воскреснет Бог!» И расточаться в разе Его. И вот остановилась ужасная работа. громкой Адский смех раздался над нею. «Смерть за смерть изменится!» Сказал кто-то, и кровь ее застыла. Еще стон, еще усилие, Еще глухой вопль из-под земли. И только Луиза задохнулась, Схороненная живая. Ужасно. И теперь, когда я вздумаю о подобной кончине, то на мне проступает холодный пот и мертвеют ногти. Кажись, всех менее была виновата Луиза, а всех более пострадала. Однако Бог знает, что делает. Кровь на мужчине часто смывает его прежние пятна, а на женщине почитай. Всегда хуже каиновой печати. Луиза казнена жестоко, Зато этот пример Долго спасал многих от греха. Что не говори, А перед святою правдою Беды нашего брата исчезают, А мирское добро всходит И расцветает из зла. На утро явился в замке Черный латник-мститель. Это был родной брат покойника, и похожий на него волос в волос, голос в голос. Он мыкался по свету, был в Палестине в свете какого-то немецкого князька и врачался домой богат одними заморскими пороками. В это время как нарочно встретил его братний оруженосец, который нечаянно был свидетелем убийства и бежал, испугавшись нового господина. У страха глаза велики, говорит пословица, и мы видели, как брат отомстил за брата. Магистр назначил его преемником всех угодьев и служб покойного. Однако его зверство не осталось без наказания. Через десять лет русские ворвались в Эстонию, осадили замок и, наконец, спекли черного рыцаря Бруна сожженный дотла замок Эйзен, срыли они до основания, и барана прошла там, где были стены. Долго-долго после того и давно перед этим люди набожные собрали с пожарища камни и выстроили невдалеке церковь во славу Бога. Это ее глава мелькает между деревьями. Господа, Я начал за здравие, а свел за упокой. Но в том не моя вина. И в свете часто и шутки выходят дела важные. Вы слушали страницы повести Александра Вестужева марлинского «Замок Эйзен». Читал народный артист РСФСР Николай Мартон.